Глава 4. Мы перешли дорогу и вошли в другую лавку. Молодой мужчина оторвался от работы, сидя перед окном. «Фаин, это покупательница! Все оплачено! Помоги с обувью!» Выпалила она и исчезла, выскакивая в дверь. «Что желает леди?» «Что-то готовое и на заказ!» Запахнула я ветхий плащ на себе. Парень разглядывал меня с интересом. «Вашу ножку, пожалуйста!» Я приподняла подол, высовывая ботинок. Есть всего пара, остальное на заказ. Он заглянул за прилавок, доставая небольшие лодочки. «Будете мерить?» «Нет, не буду. Тогда пока на заказ. Пары три. А вот такие же ботинки и туфли на выход. И побыстрее». Я боялась остаться голой. Плащ грозился развалиться вот-вот и прямо на мне. «Будет сделано. Куда доставить?» «Сама заберу. Тогда через пять дней будет готово». Он завернул в кусок ткани туфли и протянул мне. Я, схватив обувь, сунула в корзину, поспешив обратно в лавку с одеждой. Но девушка уже выскочила мне навстречу со свертком. Я забрала купленное, поблагодарив ее, поспешила в проулок. Едва я ступила в тень, плащ на мне рассыпался прямо под ноги. Сверху звякнула застежка схватила ее и сунула в корзинку. Обернувшись фениксом, я взяла корзинку лапками, взлетела в небо, не забывая придать себе невидимость. Вернувшись в горы, сбавила скорость, чтобы оглядеть их. Нет ли опять сектантов? Но все было спокойно, даже лава, излившись, отдыхала. Сделав круг, опустилась перед домиков. Платья и красивых ботиночек на мне не было. А я даже про постельное белье не спросила, на чем мне спать сегодня? Посмотрела на небо, уже темнело, а значит лавки будут закрыты. Зашла в дом, заглянула в спальню, ставя корзинку на кровать. Правда, это только мебель, без матраса. Да и комната приняла чистый вид, шкаф, кровать, стул и всё. Скромно, не одобрила я, начала надевать обновки не желая оставаться обнаженной. Вернулась на кухню, продолжив готовить ужин-обед, начиная раздумывать над сложившейся ситуацией. «Меня взяли сюда, вселив в чужое беременное тело. С одной стороны, это теперь мое тело, а с другой – я в чужом мире. Здесь нет ничего современного. А где удобства решила спросить. «Ванная, баня?» «Удобство за домом, в саду, окупаться озеро всегда с теплой водой!» – буркнула книга. «Интересно, чем она недовольна?» «Что там у тебя, говори? Борщ у меня дошел на горячей печи. Сейчас поставила вариться картофель и жарится мясо. Потом поставлю чайник. Надо заварить свежего чая». Там опять маги кого-то приволокли к кратеру. «А чего молчишь?» – возмутилась я и, бросив еду, выскочила из дома. Мгновенно обернулась Феникса, взлетая в небо. Подлетев к одному из притихших вулканов, заметила странную троицу. Двое стояли над одним человеком, у которого на голове был надет мешок. В руках одного был меч. Он занес его над мужчиной. «Да вы в своем уме!» Махнула на них крыльями, обдавая жаром и искрами. Мужчина разбросала в разные стороны. Даже стоявший на коленях повалился на камень. «О, хозяйка гор объявилась! А прежняя очень любила жертвоприношения!» Один из мужчин выпрямился, облокотился на меч и разглядывал меня. «Я запрещаю все вот такие жертвы в моих горах!» Начала злиться. «Там у меня мясо пригорало и картошка выкипала. А я хочу есть!» — Ну, хозяйка, ты тут номинально и не указ нам. Они выпрямились, вставая плечом к плечу. — Ах вы божьи козявки! Я полыхнула пламенем, теряя очертания, и мужчин снесло с горы. Но вместо того, чтобы упасть, они взлетели драконами. — Вот интересно, они все такие мерзкие! Возмутилась я и, махнув крылом, придала скорости двум драконьим тушам. Обычно все от них в восторге, особенно юные девы. Мужчина не смог подняться, так и лежал, его руки были связаны за спиной. Не все же. Я подошла ближе, стянула клювом мешок с головы. Только единицы могут противостоять. Молодой и вполне симпатичный парень. Чем провинился? Уточнила у него. А то, может, зря спасла. Пытался защитить себя и свою семью. Он нахмурился. Я, недолго думая, стряхнула огня на веревку, и она тут же рассыпалась пеплом. — От драконов? — уточнила я, отлетая от вставшего на ноги парня. — От них. Слишком многое хотят. Я пробился на прием к королю и хотел подать жалобу. Вот за нее-то меня сюда. Он отряхивал пепел с одежды. — Понятно. Нет виновного — нет проблем. Согласилась. «Сам спустишься?» – вздохнула я. «Через пару дней. Я человек», – развел он руками. «И куда тебя?» – поторопила его. «Я вам очень благодарен за спасение. А можно прямо к королю? Не сочтите за наглость!» Он склонился в поклоне. «Ну, чтобы прямо к королю, я не уверена!» – махнула крылом, желая, чтобы он оказался там, где сам захочет. Домой возвращалась в преотвратном настроении. Заскочила в дом, пытаясь уловить запах гари. «Не торопись, я все убрала», — сказала книга. Картошка как раз доварилась, а мясо было пожарено. Поставила на огонь чайник и, наконец-то, села есть. «Спасибо!» Я почувствовала усталость. Какой-то день был странный и даже напряженный. «Не за что! Отдыхай!» Разрешила она. «Мне придется спать на полу», – буркнула я. «Я постелила сухой травы. Ты можешь положить поверх плащ, и будет, возможно, спать». Она взлетела со стола и удалилась из кухни. «Завтра первым делом надо сходить в город, купить ткань на занавеске и постельное белье. Матрас можно и травой набить за неимением альтернативы. Да здесь и элементарной расчески я не нашла». «Вообще, надо гномам намекнуть, что мой дом требует ремонта». Поев, собрала посуду, еду убрала в шкаф. Пересмотрев все, нашла тот, который можно назвать холодным. Возможно, из-за странного украшения в шкафу. Амулет, артефакт или что-то похожее. Посуду пришлось идти мыть на озеро. Вымыв тщательно с песком и глиной, я собрала ее и пошла к дому. Сзади воду что-то рухнуло. Я испуганно подпрыгнула на месте и оглянулась. По озеру расходились огромные круги, но ничего не было видно. Вода снова всколыхнулась, поднялась, и на берег начал выползать огромный серебряный дракон. «Нет, но ну у меня должно быть место, куда нет никому входа!» Психанула я, смотря как туша размером с трехэтажное здание вылезает на берег. Весь он не выполз, рухнув мордой на траву. Остался лежать с закрытыми глазами и с прерывистым дыханием. «Да, отлично, умри еще тут!» Возмутилась я, смотря на морду. Глаз дракона открылся и уставился на меня. «Спаси!» Сказал он в моей голове. «Это еще что за новости?» «И что я должна сделать? И главное, зачем мне это?» Пока знакомство с драконами мне показало, что они не очень-то и милые существа а скорее заносчивые сволочи и снобы». «Копье!» – простонал он в моей голове. Я дошла до дома, поставила посуду на лавку и вернулась к дракону. «Не то чтобы я хотела помогать?» – вздохнула я, обходя тушу. «Но дохлый дракон на моей лужайке мне точно не нужен!» Искомое оружие нашлось прямо за передней лапкой, как не пробило сердце. Тащить его не имело смысла. Оно сидело почти на полную глубину и, помня, как устроен кончик этого оружия, понимала, просто так его не вытащить. «Я не смогу», констатировала. «Это бревно просто так не вытащить. В нем еще оплетка из какого-то металла. Тебя учить и учить!» Возмутилась книга, появляясь рядом. Предыдущие хранительницы все знали о магии. «Слушай, «Ты помощница или кто? Что-то мне кажется, что для этой должности ты слишком заносчива!» Посмотрела на нее. «Давай, помогай! А не строй из себя не весь что! Мы либо дружим, либо нет!» «Дружим!» – буркнула она. «Слово-то какое нашла! Магию используй! Ты пламя! Растопи металл!» «Так он сгорит!» «Не сгорит! Подумай о том, чтобы жар шел в дерево! Металл вытекал на землю!» Тебе его все равно не жалко. Так хоть потренируешься. Да ты, смотрю, само сострадание. Я, конечно, не особо полюбила драконов, но и мучить никого не хочу. Придется как-то самой справляться, а книги объявлять бойкот. Надо срочно вспоминать любимые сериалы про медиков. Я задумчиво потерла лоб. Надо расширить рану, чтобы кончик копья мог выйти. Значит, придется использовать магию. Подтянула рукава на локте, словно лично собиралась вытаскивать орудие. Посмотрев на рану, я мысленно начала ее растягивать, чуть качая копье. Но на глубине 30 сантиметров я поняла, что не права. Все копье было в узких клинках, которые торчали, как у иголки. «Так, стоп, значит, это механизм. Если они выскочили, значит, их можно и убрать». Хлопнула я себя по лбу. Дракон застонал и, кажется, потерял сознание. «Не безнадежно!» – похвалила книга. А я, отмахнувшись от нее, взялась руками за кончик копья, запуская в него магию и давая приказ иглам втянуться. Раздался мерзкий скрип, и я смогла вытащить его уже без особого труда, помогая себе магией. Из раны хлынула кровь. Дракон вздрогнул, меняясь. И возле меня уже лежал мужчина. Правда, без сознания. И что мне с ним делать? В доме точно нет места. И вообще, почему дом такой маленький? Вот даже его положить некуда. А потому что хозяйки не о себе думали, а о мире. Возмутилась книга. А это запрещено думать о себе? Склонила я голову, рассматривая мужчину. Симпатичный, кстати.